Он бродил по широким улицам, в большинстве своем мощенных каменными плитами, по узким кривым переулкам, там, куда заводил его случай и людской поток. Ночью прошел дождь, и незамощенные улицы толпы прохожих истоптали в грязь. Но грязные улицы для Ранды были не в диковинку. В Эмондовом лугу мощеной улицы не найдешь, как ни ищи. Дворцов здесь точно не было, и считанные дома оказались намного больше тех, что остались в родных краях, но у всех зданий крыши были из шифера или черепицы, такой же красивой, что и на ручье. Рант решил, что в Кемлине наверняка найдется один или два дворца. Что касается гостиниц, то их он насчитал девять, ни одна, не меньше винного ручья, большинство такие же огромные, как «Олень и лев».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 Когда первый окинул его подобным взором, юноша не понял, почему тот так на него посмотрел. Когда же Рант сообразил, в чем дело, то был рассердился, но вспомнил, что здесь он чужак. Все равно много купить он не мог. Рант охнул, когда разглядел, как много медиков меняют на дюжину сморщенных яблок или горсточку сокшейся репы, такая в шла бы на корм лошадям, Но люди, видимо, были готовы платить и за нее. По мнению Ранда, народу в городе было предостаточно. В первое время неисчислимость людей ошеломила его. Некоторые носили одежду куда, изящнее, чем у любого в двуречи, почти такие же прекрасные, как у Морейн. И совсем на немногих Ран заметил длинные до ладыжек, подбитые мехом шубы. У гостиниц о чем-то переговаривались рудокопы, сгорбленные и с обликом людей, которые всю жизнь проводят за тяжелой работой под землей. Но большинство встреченных Рандом по виду ничем, ни платьем, ни наружностью, не отличались от тех, с кем он вырос. Ранд ожидал, что в них должно быть нечто, отличающее их от прочих. На самом же деле некоторые так походили на двуреченцев лицом, что он вполне мог вообразить, что они близкие родственники той или иной знакомой ему семьи в округе эмондова луга. Вон тот беззубый, седоволосый тип с ушами, как ручки у кувшина, тот, что сидит на скамье у гостиницы, тот, что уткнулся мрачным взором в пустую кружку с крышкой, вполне мог приходиться кузенам Билли Конгору. У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 — нерешительно произнес Ранд. — В чем дело? — Это я, Ранд Алтор из Эммондова луга. Мы все думали, что вас захватили троллыки. Фейн резко дернул рукой и, по-прежнему пригибаясь боком по крабье, сделал несколько шагов к выходу из переулка. Он пытался пройти мимо Ранда, но при этом не приближаться к нему. — Нет! — над треснутым голосом вскрикнул торговец.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 Может, придется? У меня нет выбора, разве не так? Самая мысль о том, что она взглянет на меня, о том, что ей известно, где я... Фейн потянулся к Ранду, будто хотел ухватиться за куртку юноши, но руки его замерли на полпути, судорожно задрожав, и торговец шатнулся, обещая мне, что не скажешь ей. Я боюсь ее. Не нужно ей говорить. Не надо, чтобы Айз Седай знала, что я жив. Обещай, обещай. — Обещаю, — успокаивающе сказал Рант, — но нет никаких причин бояться ее. — Идемте со мной. По крайней мере, поедите чего-нибудь горячего. — Может быть. — Может быть. Фейн задумчиво почесал подбородок. — Завтра, — ты говоришь, — в это время ты не забудешь своего обещания, ты ей не... — Я не дам ей вас обидеть, — сказал Рант.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 С мрачным видом принялся ощущать грязь с плаща. «Ты точно превратился в городского человека! Спишь все утро, бежишь, сломя голову прямо по людям!» Поднявшись на ноги, Мэт уставился на свои запачканные руки, что-то пробурчал и вытер их о плащ. «Слушай, ты никогда не догадаешься, кого я, по-моему, только что видел?» «Падана Фейна», — сказал Рант. «Падана Фей... Откуда ты знаешь?» Я с ним разговаривал, но он убежал. Как трол. Мэт осекся и с опаской огляделся кругом, но люди текли мимо, не удостаивая парней даже взглядом. Ранда обрадовался, что его друг хоть немного научился осмотрительности. Так они его не сапали. А чего? Он вот так, без единого словечка, ушел из Эмандова луга. Наверное, Тоже тогда пустился в бега и не останавливался, покуда тут не очутился. Но почему же он убежал сейчас? Рант покачал головой. Лучше бы он этого не делал. Ему показалось, что голова вот-вот оторвется и упадет. Непонятно, знаю лишь, что он боится, мо... Госпожа Элис, следить за тем, что у тебя на языке, оказалось не так-то легко. Он не хотел, чтобы она знала, что он здесь. Он заставил меня пообещать, что я не проговорюсь». Но у меня эта тайна как за каменной стеной, сказал Мэт. Мне тоже хочется, чтобы она не узнала, где я был. Мэт. Люди по-прежнему проплывали мимо, не обращая на парня никакого внимания. Но Ранд все равно понизил голос и склонился поближе к другу. Мэт, тебе снились этой ночью кошмары с человеком, который убил крысу? Мэт, не мигая, уставился на него. У тебя тоже.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 со сломанными хребтами. От собственного голоса у Ранда зазвенело в ушах. Если он заболел, то лучше, наверное, обратиться к Мурейн. Юноша удивился. Мысль о том, что единую силу используют на нем, нисколько не обеспокоила его. Мэт глубоко вздохнул, подтягивая плащ, и оглянулся, словно раздумывая, в какую сторону пойти. — Что происходит с нами, Ранд? — Что? — Не знаю.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 Вот и все. И если мы ей расскажем, а он лжет, то тогда, может быть, ничего не случится. Может быть. Но, может быть, именно то, что он появился в наших снах, как раз... Я не знаю. Он помолчал. И если мы ей не скажем, может, нам еще будут сниться разные сны. С крысами или без крыс, но кошмары лучше, чем... Помнишь паром? Я за то, чтобы оставить это в тайне. Договорились. Ранд вспомнил паром и угрозу Морейн тоже, но все это происходило чуть ли не целую вечность тому назад. Хорошо. А Перрин никому не скажет, продолжал Мэт, раскачиваясь на носках. Нам нужно вернуться к нему. Если он ей расскажет, то она и нас раскусит. Можно поспорить. Пошли. Мэт сорвался с места и устремился в толпу. Рант стоял и смотрел ему вслед, пока Мэт не вернулся и не схватил его за руку. Рант заморгал от прикосновения, а потом пошел за Мэттом. Да что с тобой творится? Спросил Мэт. Ты что, опять уснул? Кажется, я простудился, сказал Рант. Голова была словно туго натянутой и почти такой же пустой. Когда вернемся в гостиницу, тебе нужно выпить куриного бульона, посоветовал Мэт.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 — По-моему, это имя мы условились не произносить. — Да, — пробормотал Ранд. Он силой потер виски руками. Сосредоточиться на чем-нибудь было так трудно. — Кажется, ты и в самом деле заболел, — сказал Мэт, хмурясь. Вдруг он дернул Ранда за рукав, чтобы тот остановился. Глянь-ка на них. По улице, в сторону Ранда и Мэтта, вышагивали трое мужчин, в кирасах и конических стальных шлемах, начищенных до зеркально-серебряного блеска. Сверкала даже кольчуга у них на руках. Длинные плащи, непорочно белые, с вышитой слева на груди эмблемой солнца с расходящимися лучами, казались просто невероятными на грязной служами улице. Руки мужчин покоились на эфесах мечей, и смотрели они вокруг себя,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 «Мне, наверное, нужно быть испуганным», — подумал Рант. «Или же заинтригованным. Во всяком случае, хоть чуть-чуть». Вместо этого он равнодушно наблюдал за этой троицей. «Что-то они мне не очень-то по душе», — сказал Мэт. «Больно уж самодовольные, а?» «Да ну их», — сказал Рант. «Гостиница. Нам нужно поговорить с Перриным. Совсем как Эвард Коплин». Тот тоже всегда нос задирает.